Свет ранней весны способен всё преобразить. Даже марн-ла-вальле, обочины дорог зазеленели, а домики скрылись за купами деревьев нежного цвета. Подробками солнечными лучами в воздухе дрожит золотистая пыль. Во время бесед с Лалой Наима часто записывает то имя, то адрес, но прежде всего она слушает и смотрит в окно на похорошевший городок. Иногда к ним присоединяется Селина. И тоже слушает, как этот человек, которого она узнала уже старым и потрёпанным жизнью, рассказывает о времени, кажущемся таким же давним, как в волшебных сказках. Бывает, что Наима оставляет их разговаривать вдвоём, как тактично удаляющаяся шекспировская сводня, с той лишь разницей, что она остаётся в комнате и заворожённо смотрит на улицу. Ей уже приятно, что из дома Лаллы она видит только такие же коттеджи. как будто вместо окон у них зеркала Ты заметила, сколько спутниковых антенн в этом квартале, спрашивает Лала. Раньше их не было, и вдруг все сразу появились. И с ними религиозные каналы из Саудовской Аравии, из Катара, Бог весть ещё откуда. Ислам вошёл в дома через спутниковые антенны. Даже мой сын, самый младший, Вдруг стал ходить в мечеть, отрастил бороду и ничего не говорил, не хотел посягать на его личное пространство. И однажды на рынке увидел, как он выбирается. Я не мог поверить своим глазам. Он просил денег на свою мечеть, приспокойно, ни от кого не таясь. Впервые в жизни мне захотелось его ударить. "Я хоть их не краду", сказал он мне. А я подумал, лучше бы крал. Твои деньги, сказал он, это харам, как живопись, как вся твоя жизнь, и я никогда к ним не притронусь. Веришь, Наима? Веришь. За это мы боролись. Мы хотели дать нашим детям свободную страну, сражались с французами, сражались с фанатиками из исламского фронта спасения. Передрались между собой, а наши дети отвернулись от нас. Они стали придурками, которым я не отдал бы и десяти евро, а уж странно и подавно». Он теребит кончики своих усов. На ими даже на миг кажется, что он их сейчас оторвёт. «Разумеется», — добавляет он недобрым тоном. «Аллаха он любил столько же времени, сколько в детстве хомячка или собаку. Полгода». и переключился на другое. Только меня он ненавидит по-настоящему. Я единственная постоянная величина в его жизни. Он машет руками, словно отгоняет тучу мух. Халас. Довольно. На его руках взъерошились седые волоски, старческие пятна образуют причудливый узор, который Наима рассматривает краем глаза, заворожённо и чуть брезгливо. те оформила бумаги к отъезду, спрашивает он. Нет. Она ждёт официального письма из музея в Тизиузу, которое удостоверит её миссию на месте, и позволит в купе с поручением, которое Крестов составил ещё в январе, оно лежит в ящике его стола, но и мы так и не достала его оттуда запросить деловую визу. Музей несколько раз обещал прислать документ, но галерея пока ничего не получила. Иногда Наима надеется, чтоб письмо никогда не придёт. Она где-то читала, что есть чёрный список, список Харки, и что некоторым изъявившим желание вернуться в страну запретили въезд. Она боится, что её фамилия тоже фигурирует там и признаётся в этом старому художнику. Но что он собственно сделал, твой дед? Спрашивает Лалла Не подозревая, что тот же самый вопрос Наима задаёт своим родным вот уже несколько недель, но так и не добилась ответа. Когда она обратилась за помощью к Далиле, та смогла сказать ей немногим больше, чем Хамит и Кларисса. "Может быть, и ничего", предположила она. "Может быть, это был его брат. Я сама не помню, но знаю, что брата Баба убили после того, как мы уехали. Твоему отцу ещё долго снились кошмары. чтобы не отвечать художнику, мыма сосредоточилась на виде из окна. А жизни Али она знала лишь молчание и никогда не думала, что ей чего-то не хватает. Но вот теперь, когда поездка стала реальностью, оно кажется ей дырой внутри собственного тела. Не раной, нет, просто обширным пространством, похожим на снятые телескопами кадры из космоса. такие иногда помещают на обложках научных журналов. Она жалеет, что никогда с ним толком не говорила, и злится на себя за это, совершенно иррационально, ведь он умер слишком рано, она ещё не могла попросить его рассказать историю своей жизни. Ей было 8-9 лет, она точно не помнит, когда он угас в своей постели. Она плохо его помнит, и когда пытается упорядочить свои воспоминания, приходит в ужас. понимая, что большинство из них имеет отношение к его долгой агонии. В памяти Наимы Али Болен. Он лежит в постели много недель. Он покрыт трупьями, боль невыносима. Он кричит, кричит по-арабски. Он забыл французский. Тётки переводят к Ларисе, и Наима ловит обрывки их разговоров. Олег кричит, что Эфоно здесь. Кричит, что его убьют, перережут горло, что надо остерегаться колючей проволоки. Кричит, что дома потеряны, потеряны поля, потеряны горы. Просит не жечь оливы. Он зовет Джамеля с разбитой головой. Зовет Акли с перерезанным горлом. А потом погружается еще глубже в слои памяти, которую болезнь сделала пористой. Проваливается в нее в жару, как будто ступает по гнилым доскам. Немцы идут, предупреждает он. Говорит о лагере войнопленных на востоке Франции. Он видит нацистские формы, присыпанные снегом как сахаром, кричит, что надо прятаться, ругает Наиму за то, что открыла дверь, теперь их позицию обнаружат. И с этого момента только брань вырывается большими пузырями из его рта вместе с густой пеной. Брань, когда ему меняют повязки, когда его пытаются напоить, Брань, когда шевелится занавеска, когда скрипит кровать, когда танцуют тени на потолке. Иема говорит своим тонким голоском: "Он обезумил бедняга, это потому, что ему больно". Но, может быть, олень и обезумил, думает Наима теперь, вспоминая это. Может быть, боль дала ему право кричать, то право, которого он никогда не имел раньше. Может быть, потому что болит его гниющее тело, он волен наконец выкричать, что ему невыносимо, не то, что с ним случилось, ни это место, куда он попал. Может быть, Олен никогда не мыслил так здраво, как сейчас, когда он бронит тех, кто открывает его дверь. Может быть, его крики подавлялись 40 лет, потому что он чувствовал, что обязан как-нибудь оправдать отъезд, обустройство во Франции, обязан скрыть свой стыд. быть сильным и гордым перед своей семьёй обязан быть патриархом для тех, кто, однако, лучше него понимал французский. Теперь ему больше нечего терять. Он может орать сколько влезет. За дверью его спальни четыре маленькие дочки Хамида спрашивают, можно ли им пойти играть на улицу. Они не хотят больше слышать криков. Я не была на его похоронах, вдруг говорит она Лалле. Ей вдруг вспомнилось это. Женщин туда не пускали. Я осталась в квартире с бабушкой, матерью, тётками, сёстрами, кузинами. Я не видела, как его предали земле. Я ничего не знаю о его жизни и пропустила его смерть. Художник медленно поворачивается к Селене. Ты это не станешь увиливать, а? Я хочу, чтобы ты была там и плакала за Десятерех. «Моя посмертная репутация будет основана на твоих слезах». «Я буду так плакать», — отвечает Селина, «что весь Марн-Лавалле подумает, будто ты был замечательным любовником даже на старости лет». «Хорошо», — тихо говорит Лалла, улыбаясь. «Хорошо». «Наима?» — она улыбается ему в ответ. «Ты тоже приходи. Будешь порукой». моим талантом